Хотя Ропрой и дальше соблюдал в восстании относительный нейтралитет, он все же понес наказание. Его обвинили в государственной измене, и дом в Ридолбейне, место его пристанища, был сожжен лордом Кадаганом, когда этот генерал по окончании мятежа прошел по горной стране, карая восставшие кланы и отбирая у них оружие. Однако, придя в Инверере с сорока или 50 приверженцами, Ропрой получил помилование благодаря мнимой сдаче оружия полковнику Патрику Кэмпбеллу Финнаху, который снабдил вождя и весь его отряд охранными грамотами за своей подписью. Достаточно оградив себя таким образом от правительственных гонений, Ропрой обосновался в Крейг-Ройстоне, около Лох-Ламонда, среди своих сородичей и, не теряя времени, возобновил свою ссору с герцогом Монтрозом. Вскоре он собрал столько людей, и притом хорошо вооруженных, сколько никогда еще не было под его началом. Он не выходил из дома иначе, как под охраной из десяти или двенадцати отборных телохранителей и мог без труда довести их число до пятидесяти или шестидесяти. Герцог не пожалел трудов, чтобы уничтожить беспокоенного противника. Его светлость обратился к генералу Карпентеру, возглавлявшему военные силы в Шотландии и по приказу последнего три отряда солдат были двинуты из трех различных пунктов из глазго стерлинга и Финларига, близ киллерна мистер грэм из киллерна родственник и приказчик герцка монттроа и к тому же еще шериф домбартеншира сопровождал войска для того чтобы они могли действовать от имени гражданских властей и иметь к услугам надежного проводника хорошо знакомого с горами перед этими тремя отрядами была поставлена задача одновременно прибыть в окрестности пристанища Ропроя и там захватить его с самого и его приверженцев. Однако сильные дожди, трудные условия борьбы в горах и превосходная разведка Ропроя расстроили эту неплохо задуманную операцию. Увидя, что птицы улетели, солдаты в отместку разорили гнездо. Они сожгли дом Ропроя, хотя и не безнаказанно. Макгрегоры, укрывшиеся среди кустов и скал, открыли по ним огонь и убили одного гренадера. Роб Рой отомстил за понесенную потерю необыкновенно дерзко. В середине ноября 1716 года Джон Грэм из Киллерна, ранее упоминавшийся нами как приказчик Монтроза, прибыл в местность, называвшуюся Чейпл-Эйррок, куда созваны были арендаторы герцога для уплаты очередного взноса. Они прибыли согласно указанию, и приказчик успел уже получить фунтов 300 наличными деньгами, когда в дом вторгся во главе вооруженного отряда Ропрой. Приказчик, чтобы спасти вверенную ему собственность герцога, бросил деньги и расчетные книги в чулан, понадеявшись, что их не заметят, Однако искушенного разбойника не так-то просто было обмануть, когда пахло такой добычей. Он обнаружил и книги, и деньги, спокойно уселся в конторе, просмотрел записи, прикарманил деньги и выдал расписки от имени герцога, сказав, что предполагает рассчитаться с мантрозом за потери, понесенные им по его милости, включая сюда все убытки, как от гибели дома, сожженного генералом Кадаганом, так и от последнего налета на Крейг Ройстон. Затем он приказал мистеру Грэму следовать за собой. Обращался он с ним, по-видимому, безо всякой жестокости или грубости, хотя и заявил, что рассматривает его как заложника и пригрозил сурово с ним обойтись в случае преследования или нападения. Редко когда совершались более дерзкие подвиги. После нескольких быстрых переходов с места на место единственной неприятностью, на какую мог пожаловаться мистер Грэм, была усталость. Роб отвел пленника на остров среди озера Лох-Кэтрин и принудил его написать герцогу, что выкуп за него определен в 3400 мерков. Эта сумма составляла будто бы долг герцога Роб-Рою за вычетом денег, которые тот получил с его арендаторов. Однако, продержав мистера Грэма одни пять или шесть под стражей на острове, который и поныне именуют тюрьмой Роб-Роя, и где в ноябрьские ночи едва ли уютно было жить, разбойник, видно, потерял надежду извлечь добавочную выгоду из дерзкого покушения и отпустил пленника, не причинив ему никакого вреда и отдав книги и расписки, выданные арендаторами, но не применув удержать наличные деньги. Рассказывают и о других проделках Роба, свидетельствующих о такой же смелости и находчивости, как при захвате киллерна, Герцогу Монтрозу надоела такая дерзость, и он достал некоторое количество оружия и раздал его своим арендаторам для самозащиты в случае дальнейших нападений. Но оружие досталось не тем, кому оно предназначалось. Макгрегоры нападали на дома арендаторов и разоружали их всех одного за другим. Надо думать, не без согласия многих из них. Так как большая часть арендной платы выплачивалась герцогу натурой, В Мулине и прочих местах по всему поместью бьюкенан были построены амбары для сыпки зерна. Роб Рой завел обычай наведываться с значительными силами в эти места, конечно, когда его меньше всего ожидали, и настаивать на отпуске ему изрядного количества зерна, иногда для его собственных нужд, а иногда для раздачи населению. При этом он всегда выдавал расписки от своего лица, и уверял, что рассчитается за получаемое с герцогом в соответственной сумме.